террористкой. Сначала она работала из чисто соображений, боролась за справедливое общество, где каждый волен думать и делать, что хочет и может. Но семь лет назад жандармерия напала на ее след и забрала ее ребенка заложником, чтобы заставить ее выдать себя и мужа. Штаб не разрешил ей явиться, она слишком много знала.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 «Да брусь ты, начальник, — сказал зеленый, — такая у нас работа. По мне, что старый план, что новый план — все авантюра. А как же по-другому? Без риска нельзя, а с этими пилюлями риск меньше. Они же там под башней обалдеют, когда мы в десять часов на них наскочим. Они там, небось, в десять часов шнапс пьют и песни орут, а тут мы наскочим, а у них, может, и автоматы не заряжены, и сами они пьяные лежат. «Нет, мне нравится, верно, маг? Я это самое тоже, — сказал лесник, — я рассуждаю как. Если такой план даже мне удивителен, то уж легионерам этим и подавно правильно зеленый говорит, обалдеют они. Опять же лишних пять минуток не помучаемся, а там, глядишь, маг башню повалит, и совсем будет хорошо».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 Прирожденный солдат, он легко приспосабливался к любым условиям и никогда не заглядывал дальше, чем на 10-20 дней вперед. Своих идей у него не было. Кое-чего он нахватался от Однорукого, кое-что перенял у Кетшефа, кое-что ему внушили в штабе. Но главным в его сознании оставалось то, что вдолбили ему в школе офицеров. Поэтому. Теоретизируя, он высказывал странную смесь взглядов. Власть богатых надобно свергнуть, это от вепря, который в представлении Максима был чем-то вроде социалиста или коммуниста. Во главе государства поставить надлежит инженеров и техников, это от кетшифа, города срыть, а самим жить в единении с природой, какой-то штабной мыслитель-букалист. И всего этого можно добиться только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 в лучшем случае получат передышку от адских болей.